Глава 17. Я волновался. Я, мать ваше, волновался так, как не волновался никогда за всю свою жизнь. При мысли о том, что через какой-нибудь час я сойду с самолёта и увижу своих детей, у меня начинали трястись руки. И тогда я влобзался дарение и прятал их в карман, чтобы скрыть эту слабость. Она смеялась и говорила, что у меня такой вид, будто меня На аудиенцию пригласил папа Римский. Да ради папа, я бы даже рубашку свою менять не стал. А сегодня утром я долго стоял перед открытой дверью гардероба и думал о том, что мне надеть. Пока не психанул и не решил, что любая одежда, висящая тут, всё равно одежда того отца, которого они знают и любят. Да, Дарина рассказывала, что любит и скучают. И диавол Если ей, я чертовски не хотел напоминать Макса из прошлого, и меня приводило в бешенство одна только мысль о том, что она как бы это не скрывала, подсознательно всё равно сравнивает нас то им с своим детям. Я хотел казаться как минимум не хуже его. Я изучал детей с того момента, как узнал об их существовании. Хотя, если быть честным, с того момента, как смог уложить этот факт в своей голове, окончательно свыкнуться с ним, что оказалось не так уж легко. Только не в том случае, когда только пару недель назад-то думал лишь о том, как сожрать очередную крысу или бродячего пса и суметь оторвать свою задницу от мёрзлой земли, на которой валялся живым трупом. Она же сейчас тебе всунули в руки фотографии троих детей и стали утверждать, что они твои. Это состояние, я не знаю, как объяснить. Во мне не вспыхнула какой-то безоговорочной любви к ним. Не сразу, никогда. Я уже привык к звучанию их имён в своих мыслях и своим голосом. Да, оставаясь один, я иногда произносил вслух их имена. Стараясь сделать это наиболее естественно, что я чувствовал, глядя на их фотографии: страх и мать её ответственность, неподъёмную грёбаную ответственность, которая вдруг опустилась на плечи с чётким осознанием того, что эти дети моя кровь и плоть. И теперь, чего бы мне это ни стоило, я должен защищать и заботиться о них. даже если до последнего меня колотило от суеверного страха не понравиться или разочаровать всё оказалось совершенно не так, как я себе представлял. Всё оказалось гораздо хуже. Я не знаю, чего я ожидал конкретно. Возможно, той же отчуждённости, которую проявила Дарина. Возможно некой холодности с учётом того, что они все втроём знали, что я их не помнил. Но точно не того, что на меня накинутся с криками: "Папа!" и начнут целовать в щёки. Спустившись с трапа, мы поехали в свой собнёк на машине. И когда вышли из неё, И направились по ухоженной дорожке к крыльцу шикарного здания. Дарина обхватила мою руку своей теплой ладонью и, повернувшись ко мне, ободряюще улыбнулась. Я думаю, она уже знала, что произойдёт в следующем мгновении, потому что моя жена вдруг резко остановилась и стиснула мои пальцы. А уже через секунду дверь дома открылась, и оттуда выбежал темно-волосый мальчик, на вид лет 5. Большевой рассмотреть не успел. Он без церемоний кинулся мне на шею, что-то приговаривая и крепко стискивая тоненькими ручками мое плечо. А я стоял ошарашенный, раскинув в стороны руки и растерянно смотрел на Дарину, которая даже не думала помогать мне. Просто стояла и улыбалась, сложив руки на груди. И с невероятной теплотой глядя на сына. Не знаю почему, но я решил, что самое правильное сомкнуть руки вокруг тела ребёнка и прижать его к себе. И когда я сделал это, он заметно расслабился в моих объятиях, как расслабилась и его мать, стоя она против меня. Мне казалось, я её напряжение кожи чувствовал. Марк, позволь поопять дышаться, ты же задушишь его. Она всё же решила вмешаться. Мальчик засмеялся, отстранившись от меня и повернул к ней голову. Он такой большой, мне его не задушить. Привет, мам. Ну вот, наконец вспомнил, что и мама у тебя есть. Она улыбнулась ему, и Марк также неожиданно слетел с меня вниз и бросился к ней за поцелуем. Спасибо, малыш. шёпотом успев поймать её тихую улыбку будешь должен окаывая поцелуем в щёки ребёнка прижимая его ладонь к своим щекам а меня начинает пошатывать от той нежности что сейчас искрится между ними я никогда не думал что так бывает казалось, если протянуть руку, то можно коснуться светящегося этой самой нежностью и такой невероятной любовью воздуха, абсолютной. Я впервые видел абсолютную любовь настолько близко. У моей матери не было особо много времени показывать её мне. Чтобы не дать мне сдохнуть голодной смертью, она вынуждена была изображать любовь перед другими мужиками. Не могу сказать, что винил её за это. Она делала то единственное, что могла делать одинокая женщина в маленькой деревушке, чтобы прокормить своего ребёнка. В какой-то мере я должен быть благодарен ей за это. Сейчас же мне до зудов в пальцах хотелось ощутить их эмоции на своей коже, но я не рискнул нарушить эту идиллию и сделать хотя бы шаг вперёд. Папа, папа. Я резко вскинул голову, глядя на сына. Дьявол. Вот к этому я точно не скоро привыкну. К тому, как они будут звать меня. Если можно привыкнуть со статусом мужа, если можно потихоньку привыкать отвечать на звонки Андрея, иногда мысленно переставая называть его подонком. Быть отцом. То, о чём я не мог даже мечтать, то, к чему я не стремился. Чёрт. И отдёрнулся в сторону что-то говорившего мне мальчика. Тая сказала, что ты нас совсем не помнишь, и ещё, что если мы втроём постараемся, то обязательно сможем вернуть тебе память. Растянув губы в нервной улыбке, не знаю, что ему ответить. Мальчик молчал, прищурив глаза, более похожие на глаза его матери. Я ожидал от меня какой-либо ещё реакции, и я снова беспомощно посмотрел на Дарину. Если бы сейчас передо мной стояли все демоны ада, я бы чувствовал себя гораздо увереннее, потому что знал бы, что мне с ними делать. На передо мной стоял всего лишь ребёнок, мой ребёнок, и я понятия не имел, что ему ответить. Улыбнулся ещё раз. Он меня за придурка примет. Хоть с учётом того, что мне нехило по голове прилетело. В голове зазвучал тихий смех Дарины, и я быстро посмотрел на неё. Если бы у него сейчас был нож или ствол, тебе бы было гораздо легче, да, Максим. В точку. Именно так. Если бы он представлял опасность для меня, для неё, насмотреть вот так. С этой откровенной радостью на лице и восторгом во взгляде. И поэтому я сел на корточки перед ним и спросил, отмечая, насколько ребёнок похож на свою мать: разлёт брови, разрез глаз, такой же нос и изгиб губ. "А ты сильно расстроишься, если не получится?" Он нахмурился, и я с удивлением понял, что затаил дыхание в ожидании его ответа. "Нет," ответил так просто, быстро пожав плечами. Мы просто будем любить тебя как раньше. Я опустил голову, чтобы сделать глубокий вдох, чтобы переждать боль, зародившуюся в районе груди. А когда он положил маленькую ладонь на моё плечо, сердце подобно отбойному молотку забилось в грудь, разрывая её на части. Оресков вскинул голову и встретился с его внимательным взглядом. На какое-то мгновение показалось, что этот мальчик считывает мои эмоции словно с открытой книги. И я не знал, какую страницу для него открыть, чтобы не увидеть вдруг разочарования от текста. Поэтому я просто встал в полный рост и, взяв его за руку, направился к дому, улыбнувшись напоследок. Мне кажется, пора познакомиться с твоими братом и сестрой. Пока преодолевал эти несколько метров до входа, думал о том, что те двое, они старше него. С ними должно быть наверняка гораздо легче. Мне так казалось, по крайней мере, до тех пор, пока мы не вошли. Я не увидел, как вскочила с дивана девочка лет 13 и на вид. Она просто смотрела на меня, прижав руки к груди. в её больших голубых глазах застыли словно кусочки хрусталя прозрачные слёзы а её вероятно светлые волосы спускались волнами на тонкие плечи моя дочь это моя дочь я чутьливо услышал как она затаила дыхание и уже через секунду её сердце колотилось настолько оглушительно что даже я его слышал папа быстрым шагом ко мне, пересекая огромную залу, и на последних шагах перешла на бег, обвела руками торс и уткаясь лицом в мою грудь: "Папа, живой, ты вернулся". Поднялась на цыпочки, и я сам не понял, как невольно склонился к ней, чтобы замереть, когда она начала покрывать быстрыми поцелуями моё лицо, а я остолбенел. Не смея отстраниться ни на сантиметр, меня начало трясти от ощущения нереальности. Конечно, я видел её фотографии, я знал, насколько она похожа на неё, но вживую фотографии были так далеки от её настоящего образа. Перехватил взгляд Дарины, обошедшей меня и теперь внимательно разглядывавшей нас, медленно обнял девочку, просто потому что почувствовал что именно этого она от меня ждёт. Они все именно этого ждут проявления хотя бы толики чувств. А я не мог показать им тех настоящих, от которых сейчас сжимался желудок и появилось ощущение, будто кто-то невидимой рукой сжимает внутренности, сердце лёгкие. И вот я не могу сделать даже вздоха. просто ждать, пока этот ребёнок, моя дочь, наконец отойдёт от меня на шаг, позволит втянуть в себя наконец кислород и попробовать избавиться от ощущения грёбаной боли в груди. И она всё же отходит от меня на несколько шагов и прищурившись начинает разглядывать, будто ищет во мне перемены. на мне подсказать ей, что эти перемены не снаружи, что они сжирают изнутри, и совсем скоро она сама поймёт, насколько остры клыки эти товари, отрастили себе за прошедшие месяцы и как сильно и безжалостно могут теперь вгрызаться даже в самых родных и близких, разрывая наши мёдкие любые их надежды. протягивает ко мне руку и сжимает мою ладонь, а меня от этого простого жеста вподбросила. Я соскучилась, пап, очень соскучилась по тебе. А я на пальцы её смотрю. Длинные, тонкие, кожа такая белая, контрастом с моей смуглой. Сам не понимаю, как стискиваю их, думая о том, какая всё же у меня взрослая дочь, девушка. Да, девушка. Ева взгляде её что-то такое кроется, от чего ещё больнее сделать следующий вздох. Кажется, только попробуй зверь и лёгкий кровоточить начнёт. Не могу объяснить, что это, но это больно, потому что вдруг захотелось, чтобы и дальше так продолжала смотреть, потому что захотелось самому, чтобы действительно моей дочкой стала, а не просто восторженным подростком с океаном любви в больших глазах. папа так же как и её брат ждёт моей реакции, а я пытаюсь ком в горле застрявший проглотить, чтобы суметь из себя хотя бы пару слов выдавить. Я я многого не помню, малышка. Собственный голос чужим кажется, каким-то неправильным, сломанным. Если такое вообще возможно. Но мне кажется, нельзя не любить и не скучать по такой дочери, как ты. Она улыбается, и я чувствую, как мои губы растягиваются в такую же улыбку. Таисия развернулась к матери и поцеловала её, прошептав что-то настолько тихо, что я не услышал, как не напрягал слух. Всё это продолжаю удерживать мои руки. она некоторое время выпал из реальности я перестал слышать и воспринимать происходящее другими органами чувств кроме зрения смотрел на них и ощущал как в груди дыра расползается будто настой вербы кто-то плеснул прямо в центр груди и теперь она разъедает тот холод который в ней столетиями царил покрыв инеем каждую клетку Со временем я к нему привык настолько, что сейчас его отсутствие отдавалось самой настоящей болью, такой, что хотелось согнуться и широко открытым ртом хватать воздух в надежде хотя бы на мгновение утехамирить её. Особенно когда откуда-то сбоку снова налетел на меня младший и без церемонно устроился на моих руках, прижавшись к моему уху губами. Мама такая красивая, па, правда? В его голосе восхищение, то самое, с которым сын может смотреть на свою мать и только на неё. В голове кольнуло воспоминанием, как я любил перебирать волосы своей матери, расчёсывая их простым деревянным гребнем с тремя сломанными зубьями, подаренным одним из её клиентов, которых я молча провожал поздними ночами до крыльца нашего дома. чтобы самому закрытыми за засов, а потом возвращался в её маленькую комнату, похожую на келью, и, забравшись ногами в кровать, начинал расчёсывать её волосы. Я ненавидил каждого из этих ублюдков и мечтал стереть навсегда с неё их прикосновения, потому что дико ревновал, потому что она принадлежала мне, и никто не смел обидеть мою мать. И слёзы на её глазах были лучшим мотивом для маенья навесть к ним. И сейчас я видел в глазах своего сына тот же самый восторг и любовь, который ощущал когда-то сам при взгляде на Лию. Самая красивая Марк, самая. Я не знаю, как это произошло, но следующую фразу мы произнесли с ним одновременно, и я отарапел изумлённо повернув к нему голову. На неё можно смотреть вечно и всё равно не насмотреться. Ребёнок громко засмеялся, чем обратил внимание на себя наших женщин, но продолжил всё так же на ухо шептать мне: "Вот, а они говорят, ты ничего не помнишь. Ты же всегда так говоришь". Я расхохотался, спуская его на па Некоторые вещи не обязательно помнить, Марк. Их достаточно видеть. Они бесспорные.